Глава 14. Бандитская стрелка почти началась. Поджара и Шевроле приехали с разных сторон. Судя по виду участников, они друг друга не знали, но все вооружены до зубов. Лесник и его команда заволновались, они такого не ждали. Из поджарика вышло несколько бородачей в спортивных костюмах. У одного было ружье. Рискуют, опасно сейчас ездить с пушками. Ведь милиция устраивает повальные обыски, да и после Чеченской войны на любых кавказцев смотрят с подозрением. Но весточка дошла. Некрасов подсуетился. Он пользуется раскрытым предателем на всю катушку и сливает через него все, что нужно». «Нам нужно будет оперативно свалить, потому что СОБР может появиться здесь в любую минуту». Полковник хоть и никак не показывал, что собирается вмешиваться сам, но наверняка не упустит шанс взять боевиков из группировки маги, пока они не замели следы. Трассу наверняка уже обложили, чтобы никто не ушел. Но пока сюда не лезут, дают возможность бандитам пострелять друг в друга, раз уж те собрались вдали от людных мест. У Некрасова свои методы, о чем я знал всегда, поэтому мы с ним и срабатываемся. Но попадаться милиции нам все равно нельзя. Люди из «Шевроле» выглядели не как братва. Крепкие мужики, все поголовно в костюмах, вооружены до зубов. А под добротными двубортными пиджаками наверняка бронежилеты. маттяры. Иванов тогда говорил, что Веселовский набрал себе своеобразную команду из тех, с кем полковник борется. Или как-то так, дословно не помню. Поэтому я думал, что Веселок нанял чеченцев. Но бородач там был всего один. Высокий, под два метра детина, голова обрита наголо, зато с пышной бородой. Остальные чуть поменьше, но тоже здоровые. Бывшие спецназовцы или ветераны горячих точек. «Возможно. Четверо пиджаков, то есть тех, кто приехал на «Шевроле», трое боевиков из группировки «Маги», «Лесник» и с ним двое блатных. Не так много участников. Но если подумать, то все, кто там собрался, — бандиты, независимо от того, где родились. И все считают себя победителями и хозяевами этой жизни». Но стрельба пока не начиналась, все присматривались друг к другу, насторожая, но пушками никто не тыкал. Я держал армейский бинокль обеими руками. Он тяжелый, но видно через него хорошо. Правда, я заметил косяк. На кожаном ремне бинокля выцарапана «Левушкин». Это фамилия нашего Левитана. Надо бы ему сменить ремень, а то с такой уликой можно крепко влететь. Я положил рацию поближе. Все обсудили, пока нет необходимости связываться с остальными. Да и вмешиваться нам не надо. Только если бандиты вдруг договорятся. Хирург лежал спокойно, ждал команды. Пчела жужжала у его уха, но парень, который в обычной жизни ничем особенным не отличался от ровесников, в боевой обстановке хранил полное хладнокровие. Да и комары, на которых он часто жаловался, сейчас его не беспокоили, хотя один пил кровь, сидя у него на шее. Наконец он улетел, и пчеле тоже надоело тут крутиться. Старший пиджаков, тот бородач с бритой головой, показал на портфель. Лесник покачал головой и начал что-то говорить бородачу в красной мастерке. Лицо взволнованное, но говорил лесник спокойно, не жестикулируя, будто ничего и не происходит. В него не стреляли, но я думаю, что дело в тех двух мужиках, что стояли рядом с ним. Если это блатные, то люди магии их знают, а блатные с кавказцами всегда живут мирно, находят общий язык и редко ссорятся, хоть и не любят друг друга. Вот и говорят. Пиджаки тоже пока не наглели, присматривались. Затем их старший подошел к бородачу в красной спортивке, и они начали о чем-то мирно беседовать. Ну, а лесник добавлял что-то от себя. Еще не хватало, чтобы они договорились между собой. Это сопоставят факты и поймут, кто их туда заманил. А нам это невыгодно. «Подбей кого-нибудь», — тихо велел я хирургу. «Но прикрывай тех, кто в пиджачках. Пусть все думают, что ты на их стороне». Хирург чуть хмыкнул, нацелил винтовку и задержал дыхание. Бах! Выстрел оглушил, в ухе раздался звон. Хирург открыл затвор трех линейки, и я подобрал вылетевшую гильзу, еще горячую, и убрал в карман. Бандит в красной куртке завалился на землю, скаля зубы от боли. Его товарищи полезли за пушками, кто-то укрылся за машиной. Лесник огляделся и начал пятиться. — Уйдет с сумкой, — сказал я. — Сними его. Принял. Бах! Хирург сматерился, потому что выстрел оказался не особо точным, хотя цели достиг. Лесник выжил, но портфель уронил и закатился в дверной проем кафе. На песке, покрытом битым стеклом и кусками шифера, осталась кровь. Портфель валялся рядом, замок сломанный, поэтому он открылся, но содержимое высыпалось не полностью. Раздалось несколько автоматных очередей, но издалека слышались только хлопки. Все заняли позиции, не высовывались из укрытий и вели осторожный огонь, постепенно отходя в траву. Никто не хочет здесь умирать. Замочили одного из блатных, второй скрылся в кафе, еще ранили пиджака. Нам можно уходить, но надо убедиться, что посылка дойдет до адресата. Кавказец в зеленой куртке выпалил из автомата и, пригибаясь, двинулся к портфелю. Хирург держал его на прицеле. Бах! Винтовка толкнула его в плечо, он перезарядил ее, я подобрал гильзу. Мужик в зеленой куртке упал и пополз за машину. Кто-то из пиджаков в него выстрелил, попал в ногу, но не прикончил. И его сосед пальнул Степанюка, который под шумок запрыгнул в машину и хотел умчаться. И на этом его эпопея с мошенническими схемами и с недвижимостью закончилась. хирург стреляет точно, сегодня никого не мочит. Кто-то должен выжить из каждой банды, чтобы рассказал остальным, что людей веселка прикрывал снайпер. Снайпер, чтобы все сразу вспомнили и о стадионе, и о складах, и сделали выводы, окончательно забывая про нас. Один из пиджаков взял портфель и сгрудил в него выпавшие бумаги, но вот в него никто не стрелял. Двое его товарищей, кто еще мог стрелять, его прикрывали шквальным огнем. И когда здоровяк взял портфель, они, бросив машину, скрылись в траве и ушли. Кавказец в красной куртке сидя за машиной перевязывал раненого и отдавал приказы. Они тоже собирались уходить, только оглядывались, пытаясь понять, где снайпер. Но мы в них уже не стреляли. Но нам пора валить, потому что сирены уже слышны. Наверняка будет собор или Амон, необычный ППС. Не торопятся, людей берегут, но все равно они скоро будут здесь и кого-то даже возьмут. Надо будет пометить себе. В ближайших операциях хирурга использовать осторожно, потому что в следующий раз собор обязательно подтянет своего снайпера. А у нашего снайпера опыта борьбы с себе подобными нет никакого. Да и нечего ему перестреливаться со снайпером спецназа. Надо бы, кстати, узнать, кто в Соборе обучен этому делу и напоить, чтобы подружиться. Мало ли, как все сложится дальше. Это не самое кровавое побоище в городе. За последнюю неделю бывало и хуже. Но зато выжившие бандиты расскажут, что случилось. Вот только один из них должен замолчать. Он знает больше, чем нужно. Лесник уходит!» — зашипела рация, говорил мой брат. «К реке его ведите!» — отозвался я. «И осторожнее, у него пушка!» Я посмотрел на снайпера и сказал «Валим». Хирург, не говоря ни слова, подхватил винтовку и сбежал с холма вниз к мотоциклу, спрятанному в траве, как мы и обсуждали это заранее. Мы с ним вдвоем подняли мотоцикл, я сел впереди и завел двигатель. Осталось последнее дело перед уходом. Нужно зачистить хвосты и не оставлять противника, который может здорово испортить нам жизнь». Опасный это человек и умный, еще может сильно навредить. Перехватили раненого лесника у реки в камышах, где он пытался перевязать рану на руке. Завидев нас, он замер, но тянуться за оружием не пытался. Ярик уже прицелился в него из ТТ. Я встал рядом с братом и достал свой пистолет. Китайская копия ТТ, но все равно убойный ствол. Версия не самая старая, потому что у нее есть предохранитель, которого у советского пистолета не было. Сирена орали где-то вдали, но у нас было тихо, только где-то квакала лягушка. «Пацаны, я что-то не догоняю!» – начал лесник, медленно выпрямляясь. Кровь бежала по рукаву его абибаса. Чё за беспредел?» «Помалкивай, пока тебе слова не дадут», – сказал я. Ты в себя поверил или что? Я снял оружие с предохранителя, взял левой рукой кожух затвора, отвел назад и отпустил. Затвор со щелчком вернулся на место, досылая патрон. Теперь ствол готов к бою. От вас двоих требовалось немного, продолжил я. Ячейку вскрыти все, и даже живыми бы остались. А ты меня кинуть решил, еще товарища своего прикончил. Да отвечаю, не я это! С жаром выпалил лесник, но я ему не поверил. Вряд, как и многие другие бандиты, кого я допрашивал. Че за предъявы по беспонту? Костик близкий мой, и я. Скажи еще, что я охранника в банке ты не валил. Ярик усмехнулся. Какой охранник? Лесник изобразил удивление. Пацаны его вообще не догоняю, о чем вы? Вряд и не краснеет. Но, кажется, хочет протянуть время, чтобы нагрянули менты и нас всех повязали. Тогда это дает ему иллюзорный шанс выжить. «Я бы вас двоих оставил», — продолжил я. «Еще бы пригодились. Но раз меня замочить хотел, то разговор будет короткий. Только скажи, к кому-то из блатных пришел, чтобы наш разговор передать?» «Никому!» «А кто там был?» — я кивнул в сторону кафе. «Думаешь, я не узнал, что это золотореченские?» Кто они были, я понятия не имел. Но Блеф удался. Я угадал. И он продолжил. «Да они сами пришли. Дядя Ваня говорит, чтобы я к нему все принес. А потом он и Костик вольнул, и тебя выманил». «Именно меня?» — спросил я. «Он хороший лжец, поэтому что-то из его слов может быть правдой. Этот хрен должен знать, как сделать вранье убедительным». Ну, лесник замялся, говорил того позвать, кто тему с ячейками предложил. Мы с Костиком к нему пришли, чтобы он нам медвежатника дал ячейку вскрыть. Прямо к нему, недоверчиво проговорил Ярик. Да не к нему, конечно, а к Бугродному, отвечаю. Смотри, ты уже проотвечался. Да в натуре, лесник чуть куртку на себе не рвал. Блатные любят так доказывать свою правоту с надрывом. Кто громче, тот и прав, кто сильнее ломает руки, тот и невиновен. Но на нас это не работает. А тут дядя Ваня услышал об этом, к нам заявился. Давай предъявлять нам, ведь банк ему, оказывается, приплачивает за безопасность. Вот Костик и сказал, что компромат на Александрова там. И что дальше? Вот и сказал, чтобы занимались, он прикроет, а с остальным... «Слушай сюда!» — я поморщился. «Врешь через слово. Банк столичный, ему этот твой дядя Ваня на один зуб. Они там с более серьезными людьми работают». «Отвечаю!» — он отошел чуть назад, кроссовки оказались в воде. «Не перебивай!» — осадил его я. «И стой на месте!» Как-то охранникам очканул, мы видели. Труп Костика тоже. Взлома нет, следов драки нет. «Он тебя пустил домой, потому что знал, думал, что друзья. И глаза у него на выпучку. Он не ожидал, что ты его убивать будешь». Лесник снова начал что-то верещать, но я его перебил. А вот дядя Ваня и правда поучаствовать мог. «Наверное, вы пришли к нему, чтобы он помощи казал. А он за это дело крепко вцепился, потому что подумал, компромат на Александрова есть. Но смысла в этом уже нет. Мочи его». Мы вскинули пистолета. «Пацаны!» — лесник поднял обе руки. «Я вас с ним сведу, и он за этот компромат лимон зелени отвалит!» «А у него лимон есть?» — с усмешкой спросил Ярик. «Тогда заберем его сами!» «Погоди!» — мошенник-убийца шагнул чуть вперед. «Как есть, скажу! Нас с Костиком дядя Ваня отправил развести Александрова, чтобы вложился в участок, а там ни хрена не было!» Он нам долг обещал простить, вот и пошли. А ты тут подошел, и Костик такой говорит, дело верное, надо участвовать. А деньги срубим, свалим уже отсюда, наконец. И дядю Ваню пошлем. И ты типа отказывался, Я усмехнулся. Нет, я-то забыл. А вот Костик съехал потом, говорит, а вдруг дядя Ваня прознает, убьет. Говорит, надо ему сказать, вот и... Ты его и грохнул, чтобы молчал, закончил я. Или врешь, а завалил его, чтобы не делиться. Потом решил закрыть вообще все хвосты. А вообще никакого компромата на Александрова там не было. Развели вас, как вы других разводили. Значит, брата моего замочить хотел, недобро произнес Ярослав и поцокал языком. Вот Мы выстрелили несколько раз, так и стоя с братом плечом к плечу, а потом бросили оружие в реку. Лесник лежал на мелководье, глядя в небо удивленным взглядом. «Пиздец, котенку!» Ярик сплюнул в его сторону. «Готов, лесник, спекся. Чего только не сочинял, чтобы спасти свою жизнь. Да уж вот кто был мозгом в той парочке. Он, а не Костик. Но враг все равно оказался серьезным, и то, что я ему не доверял, в принципе, помогло». И хорошо, что я сразу подключил их для своих целей. Если бы не это, они бы могли подумать что-нибудь еще. Нанесли бы удар там, где мы его не ждали. Врал он много, но кое-что из этого может быть правдой. Есть с чем поработать, но уже пора валить. Шуму мы подняли много. Разъехались кто куда, будем придерживаться алиби. Я якобы был у Валеры в больнице. Курили с ним на скамейке, он подтвердит что угодно. Да и я правда там был, просто кто будет сверять часы по минутам, проверять, во сколько именно мы там сидели, если я и так кручусь там почти каждый день. Ерик в травмпункт, потом будет показывать всем перевязанный палец и справку оттуда, которую ему сделал его одноклассник. Людей там бывает много, всех не упомнят, а записи нам любые сделают, не так-то дорого. Денис ездил по работе на объект отца за город, что докажут комары, которые его искусали, и журнал охраны, где отметят, во сколько на территорию въехала его Ауди. А Костя увозил Ярика. Ребека мы сегодня не подключали, он дома с семьей. Все продумали заранее, еще днем. Поэтому сейчас не нужно торопиться, а нужно подбивать итоги. Пересеклись на следующий день. Казалось бы, с нашей стороны все ограничивалось всего несколькими выстрелами, но мы сделали многое. Смогли не только рассорить веселка с бандой на овощебазе, но и от себя отвести подозрения братвы. И за этот случай, и за старые, где на нас могли хоть как-то выйти. В этой схеме мелькал только я, как человек, связанный с Александровым. Но что именно я делал, никто из живых бандитов уже не знает. Ну и в городе столько всего произошло, что про нас и не слышно. Но надо продолжать. Сейчас есть серьезные шансы разогнать группировку маги, если еще подтянется Рубо по ФСБ. Сам мага сидит в изоляторе, его людей за последние недели расстреливали трижды. Минимум один бугор убит, и еще один ранен. Группировка слаба. Тут еще и следствие, что ведется против него. Ну и Веселовский в свете последних событий наверняка изучит то, что ему попалось, и расскажет всем о кассете с голосом Джабраилова. Целую группировку можно загнать под ноготь, если продолжить давление. Пусть она не такая огромная, как Золотореченский или Атамановские, но все же сильная и опасная и одна из самых долгоживущих. Но пока ее будут давить, мы потреплем китайцев и кого-нибудь еще. Ну и они не будут сидеть сложа лапы, они тоже будут копать дальше. И нельзя давать им даже шанса выяснить, кто мы такие и как с этим связаны. Поэтому будем наносить уколы. Короче, действуем дальше. Александров-старший ненадолго улетел в Москву, а я передал ему, что блатные продолжают копать под него. Одну угрозу миновали, но следующее может ударить с другой стороны. Ну и Веселовский пока еще никуда не делся. Хотя он даже не догадывается, что мы ему можем устроить. Денис Александров остался в городе, сейчас сидит с нами. На него может выйти братва, чтобы продолжить давление, но без конкретных доказательств старый компромат работать не будет, а навредить ему силой мы не дадим. Еще могут прийти к Валере, как китайцы, так и люди-маги. Я все их ждал». Сейчас обеим бандам не до силовых акций, их сильно прижала милиция, но все равно могут наглеть. Поэтому надо подпитывать этот костерок вражды между бандами. Собрались в качалке, в дальнем закутке, из которого выкинули все лишнее, чтобы можно было обсудить все без посторонних. А перед этим я был на рынке в шашлычной, где хозяин Арсен готовил сам и заказал мясо на всех. Еще горячее, не остыло, очень вкусно пахнет. Мы сидели за столом, перед нами стояло большое, исходящее паром блюдо с мясом, будто только что снятым с шампура. С нами не было Глеба, который лег на реабилитацию, и Валеры. Тот до сих пор оставался в больнице, но уже через несколько дней его будут выписывать. А на воле день, день, а на воле ночь, ночь. На улице играла песня группы Любэ. На воле дождь, дождь, на воле ветер в лицо. «Ну ты так-то вообще, стрелок шарп!» Ярик взял кусок, обжегся и подул на пальц. Пуль кладешь как надо!» Получается так. Денис пожал плечами. «Кстати, с этим удобно вышло», — тихо сказал я. «Даже китайцы подумают, что снайпер в команде веселка обитает». Знаете, что пацаны из моей старой бригады говорят. Ярик медленно переживал мясо, видал одного утром. Базарит, что эта белая стрела из Москвы приехала и братву мочит. Рубопах прикрывает с чекистами на пару. Нихрена себе! Удивился Алибек. попробовал шашлык и покачал головой. Соли мало. Нам надо будет держать руку на пульсе, сказал я. Нам не надо, чтобы они обвиняли кого-то левого. Надо, чтобы обвиняли друг друга. Но вообще байка интересная, только она для рядовых братков. Верхушка-то явно понимает, что тут не какая-то белая стрела, а конкуренты. «Атаман все с блатными, последнее время крутится», — произнес Ярик. «Пока на мне...» Я немного задумался. «Атаман же в политику пойдет, попытается, по крайней мере». В прошлой жизни в депутаты пробиться не смог, но тогда ему мешал мага. А сейчас маги не до этого. Ну да, ведь баланс сил меняется, и раз одну группировку давим, другие становятся сильнее, и появляются новые. Этот вопрос упускать нельзя, надо бы и этот процесс контролировать. Ладно, этому не упустим. Пока занимаемся магой и веселком мы китайцами. А то китайцы хитрые, епарст. Они все равно попытаются не довести до войны, предложат договориться. Для них главное бизнес, если это выгоднее, чем война. Но они ладно, вот если им в городе верить не будут, то нам это поможет. Главное, чтобы они на нас не вышли хоть как-то. «И чё почем? чё делать будем?» – спросил Ярик и забросил в рот еще кусок шашлыка. «Пока держим ситуацию с Валерой под контролем, а еще надо. Я обвел взглядом всех. Надо бы развести Веселовского на игру, раз он такой азартный. Пригодится. Нам его сыграть! Неразборчиво спросил Ярик и засмеялся. Нет, на разные сведения, по банку и остальному. Надо его давить зайти, потому что когда для него угрозы минуют, он снова про нас вспомнит. А хотелось бы выжить из него побольше, пока его хозяева про ту кассету не узнали. Ладно, поедим и дальше рванем. С пушками только осторожно. Глеб предупредил, что сейчас с милицией требуют найти, кто стрелял. Так что обысков будет куча. Ладно, я поднялся. Мне надо с Некрасовым и Ивановым встретиться. С ними кое-что обсудить по нашему делу. Я тут, кстати, узнавал, что ты просил. Подал голос Денчик. Насчет того, где по-крупному поиграть. Есть места, покер, крупные ставки. Могу свести. Казино? Ярик оживился. Не, не только. Отлично, пригодится. Сейчас я взглянул на экран пейджера. В этом закутке в подвале связь почти не ловила. Я вышел в другое помещение, где стояли тренажеры, чтобы проверить, звонил ли кто или присылал сообщение. Дверь оставил открытой, парни продолжали есть. Тем временем Костя Левитан вдруг неодобрительно посмотрел на Лебека и угрожающий навис над ним. Тот напрягся, так и держа кусок мяса на вилке. «Думаешь, я не знаю, что это ты был?» — тихо спросил Костя. «Ты о чем вообще?» — Лебек посмотрел на него снизу вверх. «Я все про себя знаю». Левитан наклонился ниже, взгляд стал серьезнее. Три дня назад в ханторе в комнате отдыха. И что там было? Абхаз никак не мог понять, что происходит, но напрягся сильнее. Коробка была с конфетами. Это ты ее сожрал в одиночку, я видел! Левитан посмотрел на него и засмеялся. Да шучу я, ты чё, братан? Да он всегда так шутит, Абхаз, не обращай внимания. Ярик похлопал расслабившегося Алибека по спине. Бычит, будто ты косяк упорол и какую-нибудь фигню спросит. Не ссы его, расподкалывает, значит, привык к тебе». «С тобой, Коршун, я тоже еще разберусь», — пообещал Левитан с напускной строгостью. Пейджер, поймавший сигнал, тут же начал пищать. Я посмотрел сообщение. «Кто-нибудь один со мной», — сказал я, возвращаясь в комнатку. «Там Валеру какие-то люди в больнице ищут. Поехали разбираться, кто такие и что им надо». «Не зря ты ждал их». Ерик тут же поднялся и подобрал ключи от машины, которые я оставил на столе. «Погнали, брат».